Список лиц, имеющих право на бесплатный проезд по русским железным дорогам Вагоне первого класса Все, без исключения железнодорожные служащие, их помощники и помощницы и помощники помощников Примечание Железнодорожные чины низшего порядка, имеющие замазанные носи и грязные платья, смазчики, рабочие депо и прочее, бесплатным проездом не пользуются Второе. Жены служащих, их родители, дети, внуки, правдуки, свояченицы, сестры, братья, тещи, тетки, кумовья, крестные родители, крестники, крестники, молочные брати, кузены, племянники, вообще родственники всех колен и лидий, гувернанки, бонны, обже и альфансины. Третье. Станционные буфетчики, их жены и знакомые. Четвертое. Помещики, соседи начальников станции, приезжающие на станцию играть в винт, их жены и родственники Пятое Гости служащих Примечание В случае продолжительного прощания с гостями начальник станции имеет право задержать поезд до 10-20 минут Шестое Все без исключения знакомые поездного оберкондуктора 7 Кредиторы железнодорожных служащих вагоне второго класса Первое камердинеры служащих, их повара, кухарки, кучера, горничные и трубочисты Второе – прислуги родственников и знакомых Третье – родственники и знакомые прислуги Четвертое – железнодорожные лошади, оцлы и быки вагоне третьего класса Первое – пассажиры, уплатившие за первый или второй класс, но не нашедшие себе место в вагонах первого и второго классов, набитых бесплатными пассажирами Примечание. Названным пассажиром дозволяется ехать стоя. Правление Жалибава Роменской дороги разрешает им также, будь угодно, лежать под скамьями или висеть на крючках. Антон Павлович Чехов. Список лиц, имеющих право на бесплатный проезд по русским железным дорогам. Читал Джахангир Абдулай.